Глава двенадцатая. Одинокая королева. После похорон королева многие недели провела, не покидая постели. Ее мучило то, что она отказала Белоснежке вправе навещать ее. Ей отчаянно хотелось успокоить малышку, но это было выше ее сил. Девочка вызвала бы лишь новую вспышку воспоминаний о короле. Казалось, с лица Белоснежки на королеву смотрят его глаза. Кроме того, предстаня перед дочерью в таком виде, страдания бедной девочки лишь усилились бы. Но дело было не только в Белоснежке. С момента смерти мужа королева отказывала любым посетителям. Кроме одного. Верона постоянно была рядом с королевой и умоляла ее выйти из комнаты и прогуляться. «Моя королева, почему бы вам сегодня не повидаться с дочерью?» упрашивала ее Верона. «Вы можете пойти погулять по окрестностям, она ужасно скучает». «Вы не выходили из комнаты уже несколько недель. Она очень любит дядюшку Маркуса, тётюшку Вифы, охотника, но ей нужны вы!» «Я еще не готова, Верона», — ответила королева. «Как вам будет угодно. Не забывайте, я с вами. Что бы ни случилось. Только позовите. Я тут же буду рядом. Я помню, сестра. И я благодарна тебе за это. А теперь, пожалуйста, оставь меня». Верона присела в реверансе и покинула комнату. Но королева знала, что вскоре она вернется. Верона не смела оставить королеву одну на долгое время. Как только дверь за Фрейлиной затворилась, королева подошла к зеркалу. Со дня похорон, это стало для нее своего рода ритуалом. Она жаждала увидеть в нем раба. Ей хотелось услышать, она нуждалась в этом весть о своем супруге, убедиться, что в одном мире с ним все в порядке. Но в зеркале не было ничего, кроме ее собственного отражения. Королева уставилась на себя. Разбитую и потухшую. Измученная и осунувшаяся, с опухшими глазами и отекшими щеками, сухая кожа покрыта пятнами, а волосы не мылись и не расчесывались целые недели. Видя во что она превратилась, королева окончательно пала духом. Возможно, ее прежняя красота была всего лишь чарами, наложенными ее мужем. А когда он умер, ее красота, фальшивая красота, умерла вместе с ним, с чего она вообще решила, что красиво что похоже на свою восхитительную маму, или что может хоть в чем то соперничать с первой женой короля или даже с маленькой Белоснежкой. В отчаянии, что вот-вот должно было поглотить и окончательно сломить ее, она всматривалась в собственное ненавистное лицо, когда заметила в глубине зеркала некую тень. Струйки тумана закружили, сплетаясь, и в зеркале появилось лицо раба. Королева ощутила в душе звоночек надежды, а может, и радости. «Давненько не виделись, дочь моя. Тебе понравились похороны?» — спросил раб. Королева сжала губы. Это была прекрасная церемония, достойная прекрасного мужчины. А теперь я хочу спросить кое о чем тебя. «И о чем же?» «Расскажи, как мой муж?» Лицо в зеркале захохотало. Рассказы о короле закончились с его смертью. «Разве ты не видишь все? спросила королева. Я не могу заглянуть за последнюю черту. Но я способен видеть все, что происходит в королевстве. Я могу видеть вещи, которые ужасно печалят тебя. И вещи, которые могут сделать тебя очень, очень счастливой. Что может осчастливить меня сейчас, когда мой муж мертв? Удивилась королева. Думаю, ты сама знаешь. Ответило лицо и исчезла. Королева ударила по зеркалу, взывая к рабу. Но тот больше не появлялся. И хотя королева не знала, когда он вновь вернется, она не сомневалась, что это произойдет. И в нужный час она будет готова. А пока ей предстояло отправить сообщение. Хотя они жили почти на другом конце королевства, сестры прибыли в тот же день, когда королева послала за ними. Верона недовольно фыркала и хмурилась, наблюдая, как они семенят по замку и щебечут между собой, как ни в чем не бывало. Их поспешное прибытие стало очередным звеном в цепочке странных событий, с ними связанных. Белоснежка при их появлении где-то затаилась, да и все придворные чувствовали себя неуютно в присутствии трех женщин. Но долго терпеть их не пришлось. Королева приказала сопроводить сестер в ее покое сразу же после их прибытия. Сестры, поприветствовала их королева, — «добро пожаловать». «Это честь», — начала Люсинда. «Для нас», — закончила Руби. «Потеря мужа сказалась на тебе», — сказала Марта, и, потянувшись, выдрала из шевелюры королевы седой волос. Королева поежилась. В любое другое время за подобное она бы навеки изгнала сестёра с королевства. Но сейчас ей было кое-что нужно, и она прекрасно понимала, что лишь они могли ей это дать. В «Последнюю нашу встречу?» — начала королева. «На похоронах. в Печальный день. О, да, печально, очень печально», — закудахтали сестры. «В последнюю нашу встречу», — повторила королева, не обращая внимания на их манеры, «вы упомянули о моем зеркале». На трех лицах одновременно появились одинаковые зловещие ухмылки. «Волшебное зеркало», — сказала Люсинда. «Окно в иной мир», — добавила Руби, «в котором заключена душа зеркальчика», — продолжила Марта. «Так вы знаете о нем, уточнила королева. «Разумеется, мы знаем это. Мы его создали». Хотя и не мы его нагревали и украшали, но именно мы заточили в него душу зеркальщика. «Не заточили!» — вдруг возразила Люсинда. «Он сам отдал нам ее. «А мы ее поймали в шелковую паутину, когда она покинула его тело и начала подниматься, подниматься. Именно мы забрали ее и заключили. Волшебное зеркало, не забывайте, сестры. Он сам об этом просил. Он умолял. Он сам заложил свою душу. И сестры противно захихикали. Королева окинула их холодным взглядом. Я приказываю рассказать подробности. Что значит заложил свою душу? И сестры поведали историю впервые на памяти королевы, почти не разрывая предложений и не перескакивая с одной мысли на другую. Они заговорили хором. Дело в том, что жена зеркальщика очень хотела ребенка, больше всего на свете, но она была бесплодна, а зеркальщик не мог видеть ее несчастной, и мы. Мы тоже не выносим, когда кто-то несчастен, поэтому мы позвали зеркальщика и сказали, что за особую плату мы сможем сделать так, чтобы его жена понесла. Но цена была высока. Его душа закончила за них королева. Сестры согласно кивнули и продолжили. Она получила ребенка, и он тоже, но зеркальщик оказался перед нами в неоплатном долгу. Королеву захватили противоречивые эмоции. Она должна была возненавидеть сестер за то, что они сделали с ее отцом. Но королева сама так сильно презирала этого мужчину, что ощутила великое удовлетворение, узнав о таинственных путах, которыми сестры его сковали. Продолжайте, потребовала королева. С рождением ребенка наш договор вступил в силу. Он получил желаемое младенца. Мы же должны были получить его душу, как только она покинет свое смертное обиталище. Какая жалость и ирония, что твоя мать не выжила и не смогла оценить его жертву. «Мы заключили душу зеркальчика в зеркало и отправили зеркало твоему мужу», сказала Люсинда, «и организовали все так, чтобы он отдал его именно тебе», закончила Руби. «Ведь тебе, дорогая, было наверняка так тяжело остаться без обоих родителей», усмехнувшись, добавила Марта. «А теперь с волшебным зеркалом твой отец всегда рядом», сказала Люсинда, тоже неприятно улыбнувшись. «Я припоминаю, «На похоронах вы говорили о зеркале?» «О моем отце?» «Что-то об усмирении духа», произнесла королева, которая была не по себе от всего этого разговора. И тревога с каждой секундой возрастала. «Какие-то трудности? Зеркало с тобой не разговаривает? Ты не можешь дозваться до отца, дорогая?» Спросили сестры, и от их привычки задавать один и тот же вопрос втроем у королевы закружилась голова. «Та», — ответила она, «вы можете рассказать мне, как усмирить его дух?» Сестры захихикали. «Уверена, что ты этого хочешь, спросили они. Королева кивнула. Знай, некоторые вещи, о которых он тебе расскажет, могут тебя погубить. Скажите мне. Я приказываю, повысила голос королева. Сестры подошли к зеркалу и, взявшись за руки и подняв сцепленные ладони над головами, произнесли на распев: "Раб в зеркале волшебном" «Явись тьмы глубин, не заглушить зов ветрам ответь нам всей же миг!» Откуда ни возьмись, в комнате закружил порыв холодного ветра, и шторы на окнах затрепыхались, в зеркале вспыхнуло пламя, а затем из закручивающегося пурпурного тумана явилось лицо. Но в этот раз что-то изменилось. Лицо раба практически не выражало эмоций, и он выглядел куда покорнее обычного. Значит, они говорили правду. Их заклинание его усмирило. «Что желаете знать, сестры? Троица довольно захихикала. «А чего же такое неуважение к своей новой хозяйке?» спросили сестры. «Я не был добр к ее величеству». Ибо, как вы сами изволите знать, она никогда не призывала меня с помощью тех сил, которыми связали меня вы. Сестры опять засмеялись. Можешь исчезнуть, раб, сказали они, и лицо в волшебном зеркале растворилось в пурпурном вихре. Вас устраивает сей принцип работы, Ваше Величество? спросили сестры. Более чем, улыбнувшись, ответила королева. Можете идти, прежде чем ты отправишь нас в Освоясе? Произнесла Люсинда. Мы оставим тебе еще один дар, продолжила Руби. Ты найдешь его в своем подземелье. Используй его, сказала Марта. С умом, закончила Руби. Когда наступил вечер, а сестры покинули двор, королева подошла к волшебному зеркалу, все еще усталая, но с затеплившейся в сердце надеждой на то, что теперь она узнает ответы на интересующие ее вопросы. Все ее мысли были о зеркале. Так что она моментально выбросила из головы слова сестер о втором даре. Королева задумчиво уставилась в зеркальные дали, мысленно формулируя вопрос. Затем произнесла по памяти заклинание призыва раба. «Что желаете знать, моя королева?» — спросил раб. «Я желаю знать, как мой муж. С ним все хорошо. Он среди богов или демонов?» «Я уже говорил вам, моя королева. Я не могу увидеть то, чего нельзя увидеть». Королева обдумала его ответ. Надежда на то, что она, наконец, узнает о судьбе своего мужа после его смерти, разбилась в дребезке. В зеркале за лицом раба она смутно видела собственное отражение, но оно ужаснуло ее. Перед ней стояла та самая уродина, какой всю жизнь считал ее отец. За исключением известия о супруге, был лишь один вопрос, ответ на который мог придать ей сил. «Скажи мне, зеркало, кто всех прекрасней в мире?» — в отчаянии спросила она. «Вы уверены, что желаете услышать от меня ответ?» — спросил раб. «Уверена», — ответила королева сквозь плотно сжатые зубы. «Вы должны знать, что я обязан говорить лишь правду», — продолжил раб. «В таком случае, если это не я, скажи мне, кто она!» Королева охватила раздражение. «Я не сказал, что это не вы. Я лишь уточнил, что не могу лгать». Подумал, что вы должны быть в курсе, прежде чем получить ответ на столь важный вопрос. Королева фыркнула и кивнула. Кто она, раб? Кто всех прекрасней в мире? спросила королева. Все произошедшее ставило на вас глубокий отпечаток. Вы измучены, и. произнес раб. Прекрати! Криком оборвала его королева и стукнула кулаком по каминной полке. Кто всех прекрасней в мире? Вы. «Моя королева», — ответил раб. Затем он исчез в туманном водовороте, и королева вновь смогла ясно увидеть собственное лицо. Ее глаза прищурились, а уголок рта вытянулся в зловещей ухмылке.